Но, как сказано, это толкование, а не текст. И может явиться кто-нибудь такой, кто с противоположным намерением и искусством толкования сумеет вычитать из той же самой природы и по отношению к тем же самым явлениям как раз тиранически беспощадную и неумолимую настойчивость требований власти. Может явиться толкователь, который представит вам в таком виде неуклонность и безусловность всякой воли к власти, что почти каждое слово — И даже слово «тирания» в конце концов покажется непригодным, покажется уже ослабляющей и смягчающей метафорой, покажется слишком человеческим. И при всем том, он, может быть, кончит тем, что будет утверждать об этом мире то же, что и вы – Именно, что он имеет необходимое и поддающееся вычислению течение, но не потому, что в нем царят законы, а потому, что абсолютно нет законов. И каждая власть в каждое мгновение выводит своё последнее заключение положим, что это тоже лишь толкование, и у вас хватит усердия возражать на это. Ну что ж, тем лучше. 23. Вся психология не могла до сих пор отделаться от моральных предрассудков и опасений. Она не отважилась проникнуть в глубину, понимать ее как морфологию и учение о развитии воли к власти, как ее понимаю я, Этого еще ни у кого, даже и в мыслях, не было. Если только позволительно в том, что до сих пор написано, опознавать симптом того, о чем до сих пор умолчано. Сила моральных предрассудков глубоко внедрилась в в умственный мир человека, где, казалось бы, должны царить холод и свобода от гипотез. И, само собой разумеется, она действует вредоносно, тормозит, ослепляет, искажает. Истой физиопсихологии приходится бороться с бессознательными противодействиями в сердце исследователя. Ее противником является сердце, уже учение о взаимной обусловленности хороших и дурных инстинктов, как более утонченная безнравственность, удручает даже сильную, неустрашимую совесть. Еще более учение о выводимости всех хороших инстинктов из дурных. Наположим, что кто-нибудь принимает даже аффекты ненависти, зависти, алчности, властолюбия, за аффекты, обусловливающие жизнь, за нечто принципиально и существенно необходимое в общей экономии жизни, что, следовательно, Должна еще прогрессировать, если должна прогрессировать жизнь. Тогда он будет страдать от такого направления своих мыслей, как от морской болезни. Однако даже эта гипотеза не самая мучительная и не самая странная в этой Чудовищной, почти еще новой области опасных познаний. И в самом деле есть сотни веских доводов за то, что каждый будет держаться вдали от этой области. Кто может? С другой стороны... Раз наш корабль занесло туда. Ну что ж, крепче стиснем зубы. Будем смотреть в оба. Рукою твердую возьмем кормила. Мы переплываем прямо через мораль. Мы попираем. Мы раздробляем при этом, может быть, остаток нашей собственной моральности, отваживаясь направить наш путь туда. Но что толку в нас? Еще никогда отважным путешественникам и искателям приключений не открывался более глубокий мир прозрения. И психолог, который таким образом приносит жертву, но это не сакрифизио дель лентилетто, не принесение в жертву ума напротив, Будет по меньшей мере вправе требовать за это, чтобы психология была снова признана властительницей наук, для служения и подготовки которой существуют все науки, ибо психология стала теперь снова путем к основным проблемам.